Запах тимьяного чая, запах куска, вышитый серебром парчи, запах пробки от бутылки с редким вином, запах черепахового гребня. Гриной гонялся с такими еще незнакомыми ему запахами, ловил их со страстностью и терпением рыбака и собирал в себе.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 Он запоминал эти ароматы, как запоминал вульгарные запахи, с любопытством, но без особого изумления.